Глава 10. Они договорились встретиться в половине восьмого, чтобы Ханна не пересекалась с другими пациентами, которые начинали являться примерно к 9. Уже около 7 Джербер вышел из дома, направляясь в центр. Он опять почти не спал, но на этот раз причина была серьёзней. Быстрым шагом, проходя по улицам исторического центра, он мог слышать приглушённый дребежащий звук колокольчика, спрятанного в кармане пиджака. Зов из земли мёртвых. Он не знал, как эта красная атласная ленточка оказалась на щеколтке его сына. Его ужасала сама мысль о том, насколько близко Ханна соприкоснулась с его семьёй и он не мог понять, какова ее истинная цель. Один вопрос особенно мучил его. Когда могла произойти встреча Марко и Ханны Холл? Накануне ребенок покидал дом только чтобы отправиться в Ясли. Няня отвела его туда и забрала ближе к вечеру. Никаких прогулок по причине скверной погоды ни дня рождения в игротеке, вообще ничего, сверх программы. Единственный ответ — контакт имел место по дороге, между домом и яслями. Причем утро исключается, поскольку Ханна тогда была с ним, в его кабинете. Джербер ничего не сказал Сильве о том, что обнаружил ночью. Не хотел ее волновать. Но был раздрадован тем, что приходится что-то скрывать от жены. Хотя секрет, который он таил уже 3 года, был куда более гнусным. В том случае он мог оправдаться тем, что просто оберегает её. Сегодня ты отведёшь Марка в ясли, а я заберу, распорядился он, уходя из дома. Сильвия, которая как раз давала малышу бутылочку, Спросила, зачем вдруг понадобились такие изменения, но Петру ушёл, сделав вид, что не слышал. Он не мог потребовать от Ханны Холл объяснений. Она наверняка стала бы отрицать всякую свою причастность к этому делу. Не мог и резко прервать с ней все отношения, ибо не имея доказательств, мог быть обвинён в пренебрежении врачебным долгом. И наконец, что-то в нём противилось принятию решительных мер. Нельзя предугадать, как Ханна отреагирует, если её оттолкнуть. Он спросил себя, как бы поступил на его месте синьор Б. Но, конечно, тот ублюдок не позволил бы себя вовлечь до такой степени. Через 15 минут Джербер переступил порог мансарды и сразу столкнулся со служителем, который делал уборку. Доброе утро, бросил он рассеянно, но служитель смотрел на него с каким-то непонятным смущением. Что случилось? спросил психолог. Я велел ей подождать снаружи, но она сказала, что вы ей разрешили, и я не знал, как поступить, сбивчиво извинялся уборщик. Джербер уловил запах винни, сигарет, которые курила Ханна. Она тоже пришла пораньше. Не переживайте, всё в порядке, успокоил он служителя, хотя какое там в порядке? Всё было хуже некуда. Он пошёл по коридору на запах сигареты. Ожидал найти Ханну в своём кабинете, но на полпути заметил, что открыта дверь напротив. Ускорил шаг в низбыточной попытке предотвратить то, что уже случилось, движимой скорее гневом, чем насущной необходимостью. Эта женщина перешла все границы, её предупреждали, что этого делать нельзя, это запрещено. Синьор Б не захотел бы пустить туда незнакомку. Но добежав до кабинета, куда 3 года никто не вторгался, Джербер замер на пороге. Ханна стояла к нему спиной посредине комнаты, картинно подбоченевшись и держа сигарету в поднятой руке. Она курила и оглядывалась вокруг. Пётр хотел бы её окликнуть, но она обернулась сама. Одета она была точно так же, но ещё имела при себе бумажный пакет, откуда торчал край шик подарочной упаковки. Джербер даже не стал гадать, что там, он был слишком взбешён. "Что это за место?" спросил Ханна с самым невинным видом, показывая на палас, зелёный как лужайка, на голубой потолок, испёчрённый нежными белыми облачками и яркими звёздочками, на сделанные из попьемаше высокие деревья с золотыми кронами, соединённые между собой длинными верёвочными лианами. Едва Джербер вступил в лес, насаженный его отцом, как все его воинственные намерения, помимо его воли, испарились и нахлынула волна ностальгии. Такое умиротворяющее действие это место оказывало и на всех детей. Место ответа на вопрос Ханны, психолог повернулся к столику с проигрывателем. На круге стояла пыльная виниловая пластинка. Джербер поднял рычаг, и игла аккуратно опустилась на бороздку. Через пару пустых оборотов зазвучала весёлая песенка. Это медведь и Маугли, объявила через несколько секунд Ханна Холл, узнав голоса. Простые радости, добавила она в изумлении, вспомнив название песни. Книга Джунгли Диснейевская версия классического текста Киплинга. Здесь был кабинет моего отца, вдруг произнёс Джербер, поражаясь самому себе. Здесь он принимал своих маленьких пациентов и научил меня всему, что я знаю, подумал Пьетро, но вслух произносить не стал. Кабинет доктора Джербера старшего проговорила Ханна, взвешивая информацию. Дети звали его синьор Балу. Он запер комнату, всё ещё пребывая в некотором раздражении. Вернувшись к себе в кабинет, обнаружил Ханну в кресле-качалке. Поставив пакет с подарком на пол, она курила, как ни в чём не бывало, готовясь к следующему сеансу гипноза. Женщина не отдавала себя отчёта в том, что вторглась в очень личное пространство, а главное, разбередила старые раны. Она как будто изъята из мира других людей, не в состоянии подключиться к эмоциям ближнего. Ей будто бы чужда элементарная вежливость, простые правила общежития. К тому причине и возможной изоляции, в которой она жила ребёнком, это и впрямь делала её девочкой, которой многое предстояло постичь в жизни. Волкер была права. Ханна представляла собой опасность. Не потому, что в ней таилась склонность к насилию, но из-за самой своей невинности. Детёныш тигра играет с человеческим детёнышем, но первый не знает, что может убить второго, и второй не знает, что может быть убит. Первым часто говорил отец. Отношение Пьетра с Ханной вполне описывается этим сравнением. С ней следует вести себя крайне осторожно. Джербер сунул руку в карман, потрогал ленточку с колокольчиком, пусть служит напоминанием. Потом уселся в своё кресло, сделал вид, будто проверяет звонки на сотовом перед тем, как отключить его на время сеанса. Хотел, чтобы Ханна почувствовала его недовольство. "Это правда, что нельзя внезапно прерывать курс лечения гипнозом, иначе могут быть серьёзные последствия для пациента?" спросила она, совсем чистосердечн, чтобы нарушить гнетущую тишину. Да, правда, был вынужден подтвердить психолог. Интонация была инфантильная, но сам вопрос заключал в себе двойной скрытый смысл. Ханна хотела знать, сердится ли Леон, добивалась от него утешения, но ещё это был способ сказать, что они уже связаны и разорвать эти узы не так-то легко. Я размышлял над тем, что вы рассказали мне в прошлый раз, сказал Джербер, меняя тему. Вы описали мне вашу мать и вашего отца, используя немногочисленные детали: родинку, которая была у неё на щиколотке, его непокорные волосы. Ну, а вы бы как описали ваших родителей? воскликнула Ханна, вновь вторгаясь в его личную сферу. Речь не обо мне. Джербер, прилагая все усилия, чтобы сохранять спокойствие, но если бы ему нужно было в самом деле изложить свои воспоминания, он сказал бы, что его мать была неподвижна, нема и всё время улыбалась. Всё потому, что с той поры, когда ему было примерно столько же лет, сколько сейчас Марко, Единственное воспоминание о ней было запечатлено на семейных фотографиях, хранившихся в альбоме, переплетённом в кожу. Что до отца, то о синьорре Б можно было сказать одно. Он относился к детям так бережно, как никто в целом свете. Вы замечали, Что когда взрослого просят описать родителей, он никогда не рассказывает, какими они были в молодости, но в большинстве случаев склонен описывать стариков, рассуждала Ханна. Я часто думала над этим и нашла объяснение. По-моему, дело вот в чём: когда мы приходим в мир, родители уже там, и мы, вырастая, уже не можем вообразить, что маме и папе тоже было когда-то 20 лет. Хотя вероятно, что мы в то время уже присутствовали в их жизни, у Джербера сложилось впечатление, что Ханна пытается его отвлечь, возможно, рассуждая о родителях вместо того, чтобы погрузиться в воспоминания о собственном детстве. Она искала способ избежать столкновения с реальностью, причиняющей боль. Может быть, её родители погибли? или продолжили без неё свою отшельническую жизнь. Так или иначе доктор не хотел спрашивать напрямую, полагаясь на то, что пациентка сама расскажет о произошедшем, когда будет готова. Ваши родители избрали кочевой образ жизни. Девочкой я жила в разных областях Тосканы, в окрестностях Ареццо, в долине Казентино, в регионе Горфаньяна, на Апеннинах, в Луниджане, в Маремме, подтвердила Ханна. Но это я выяснила потом. Только позже я узнала, как назывались те места. Если бы тогда меня спросили, где я нахожусь, я бы не смогла ответить. В конце нашего прошлого сеанса вы намекнули, что причина этих постоянных перемещений могла быть связана с Адо напомнил ей Джербер. С маленьким сундучком, на крышке которого было выжжено имя, и который вы приносили с собой во все места, где останавливались. Адо всегда хоронили рядом с домом голосов, подтвердила Ханна. Чтобы выяснить, какие отношения связывали вас и Адо, нужно действовать постепенно. Я согласна. Чужие начал психолог. Что вы хотите знать? Джербер сверился с записями в блокноте. Вы говорили о правилах, даже процитировали пару. Правило номер 5. Если чужой зовёт тебя по имени, беги. стала перечислять Ханна. Правило номер 4. Никогда не приближаться к чужим и не позволять им приближаться к тебе. Правило номер 3. Никогда не называть чужим своего имени. Правило номер 2. Чужие опасны. Правило номер 1. Доверять только маме и папе. Стало быть, думается мне, что эти 5 правил Определили ваше отношение ко всему человечеству, заключил психолог. Любой другой человек, кроме ваших родителей, воспринимался как потенциальная угроза, следовательно, в мире обитали только злые существа. Подытожил он с нескрываемым пафосом. "Не только", уточнила Ханна Холл. "Я никогда такого не говорила". "Тогда выразитесь точнее, пожалуйста". Чужие прятались между обычными людьми. Джерберу пришёл на память очень старый фильм, где пришельцы подменяли собой людей, пока те спали, а потом спокойно жили среди всех прочих, и никто ничего не замечал. Если чужие ничем не отличались от всех остальных, как вы могли их распознать? Мы не могли. Ответила Ханна, широко распахнув голубые глаза, будто удивляясь, как ему в голову не пришла такая банальная мысль. Значит, сторонились всех подряд? Кажется, это немного чересчур, вы не находите? Что вы знаете о змеях? неожиданно спросила женщина. Ничего, ответил Джербер. Увидев змию, Можете ли вы распознать, ядовитая она или нет? Не могу, был вынужден признаться психолог. И что же вы делаете, чтобы не рисковать? Джербер помолчал, потом ответил: Держусь подальше от любых змей. Он оказался в затруднительном положении. Рассуждение Ханны было неопровержимым. Почему вы боялись чужих? спросил он. Женщина смотрела куда-то вдаль, потерявшись среди бога, знает каких смутных образов. «Чужие забирали людей, увозили прочь от любимых», — сказала она. «Никто не знал, куда их увозили и что с ними потом случалось. Или мне всего не рассказывали, ведь я была еще маленькая, и единственное, что я знала, те люди никогда не возвращались. Никогда». Без каких-либо комментариев Джербер включил метроном. Услышав стук, Ханна закрыла глаза и стала раскачиваться в кресле.